Руки трясутся, приходится положить автомат с пусковой скобой на дверцу и из такого уравновешенного положения с расслабленных рук выстрелить. Дистанция никакая, попал. Теперь уже точно труп. Если картечь до мозга и не дошла, автоматную пулю никакая кость не удержит, если это не 10-сантиметровый лоб овцы быка. Шум уже не имеет значения, и я достреливаю тех зомби, которые остались на ногах после наезда прицепом. «Восемь выстрелов на пять голов». «Да, снайперы меня не взяли бы». «Интересно, в снайперской школе есть урок?» «Скоростная стрельба под адреналином». «Все целы?» Пока я развлекаюсь по вертвикам, Иринка проводит диагностику экипажа. «Ну, пара свежих синяков у меня есть!» Машка демонстрирует багровеющее пятно на руке. Дима молчит, у него тоже наверняка синяк на плече. А Машкин автомат приложился. — Мну ногу ушибла. — Кажется, головой, — выползает из-под сидения неожиданно разовощекая Сашка. Говорят, когда Цезарь был еще центурионом, он испытывал новобранцев, на собеседовании неожиданно хватал меч и приставлял к горлу. Если солдат бледнел, Цезарь посылал его бабос как труса, а если краснел, отправлял в лучший десяток. Дима неожиданно рассказывает историческую байку, которую, кстати, я слышал о Чингисхане. Впрочем, какая разница? Сашка покраснела еще сильнее, но заулыбалась. Сама-то как? Обращаюсь я к Иринке. Так я пристегнулась. И неожиданно показывает язык. Вот такая у меня жена. В тридцать. Не скажу, сколько лет. А теперь все осторожно взяли свои ружья и поставили на предохранитель. Раз мы успешно отбились от такой зверюги, было бы обидно нарваться на собственную пулю. Все дружно щелкают переключателями. Я намеренно молчу, не подталкиваю на нужную мысль. Но Иринка портит мне педагогический момент. Патронов надо добавить, кто стрелял. Вновь беру свой дробовик, пополняю боекомплект Надо все же собраться и накрутить патронов со стрелками. По семь стальных цилиндриков на задней части проточка, на проточку алюминиевую проволоку в два витка, чтобы наружный выступал, а под стрелки рублевую монету. И все это в контейнер. Чтобы уж точно быть уверенным, что любую мутантскую черепушку пробьет. Только когда этим заниматься? Тем более, что и обычная кортечь вроде успешно справляется. Собственно, если по человеческому черепу так стукнуть, там не сотрясение мозга будет, а стрясение. Как лампочку стрясти, с разрывом спирали и полной неремонтопригодностью. Вряд ли мозг зомби существенно прочнее, должен и он разрушаться от такого удара. Но как-то анатомической трепанацией заниматься не хочется совершенно. Лучше уж контрольку, а потом подальше от этого вонючего и смертельно опасного куска недогнившего мяса. Ну что, господа партизаны, есть у нас еще силы на главную цель сегодняшнего рейда? Ну не уезжать же просто домой. Поехали, побыстрее загрузимся и тогда уже домой. Нам еще этот самый дом выбирать и проверять, вдруг там бывший хозяин в шкафу. «Ждет, когда станет скелетом?» — Сашка любит «Адамс Фэмили». «Ждет, кого бы сделать скелетом?» — Машка старшая, и шутки у нее тяготеют к реализму. «Без скелетов в шкафу мы как-нибудь обойдемся, а вот что здесь забыли, надо бы собрать». Невыполненный этап проекта и Иринке не нравится. И действительно, мешок со шмотками из прицепа выпал, а самые ценные предметы мы вообще из магазина не вынесли. «Ну что ж, второй заход». Когда мы уже отъехали от магазина, послышался шум мотора. С широкой улицы Фрунзе в нашу сторону вывернуло БРДМ. Маленькая, но вполне настоящая бронемашина. Со свеже нарисованной эмблемой на борту. Красный щит с кентавром. Эмблема ТДД. Дополненная по углам молотками, как на тульском гербе. Только почему-то с голой башней, без пулемета. А, так это тоже наследие ДОСА. Было у них две таких разоруженных. А теперь, значит, их отыскали и приписали к комендатуре. Герб читается вполне однозначно. К добру или к худу. Даже без пулемета преимущество у них подавляющее в самом буквальном смысле. Могут взять и подавить всеми колесами. И хрен мы, что им сделаем. С другой стороны, зачем им нас давить? Ну, едут куда-то живые люди. Не так уж много в городе живых. А что магазин подобрали, так это уже, извините, в состоянии крайней необходимости. У бронегруппы, похоже, ЛПДшной рации нет. Из люка перед башней высовывается кто-то в шлемофоне с погонами старшего сержанта и машет рукой. Не по-командирски, типа стоять бояться а скорее приглашающие. Эй, тут дело есть. Подъезжаю ближе. Вновь опускаю стекло. Закрыл, иначе продувает всю машину, заднее боковое обратно уже не засунешь. День добрый. Передвижная группа по привокзальному району. Все здоровы, помощь не нужна? «Да вроде нет. Стрельба была ваша? Наша. мутан здесь был, еле отбились. Тельняшки? Да, точно. Мы эту суку второй день выслеживаем. Пост на первомайке сожрал в полном составе, а как на броне подъехали, сбежал. Ни хрена себе. Вот именно. Завалили его или уехали?»